На следующий день в деревушке Сент-Мэри-Мид прошел слух о возвращении мисс Марпл. В 11 часов ее видели на Хай-стрит, а без 10-12 она зашла в дом священника. Во второй половине дня три местные сплетницы нанесли ей визит, расспросили ее о столичной жизни и, отдав таким образом дань вежливости, пустились в подробное обсуждение конфликта, разразившегося по поводу размещения галантерейного лотка и навеса для чаепития. на приходском благотворительном празднике вечером по своему обыкновению мисс Марпл вышла в сад на этот раз она в порядке исключения уделила больше внимания выдёргиванию сорняков а не своим соседям за незатейливым ужином она выглядела рассеянной и почти не слышала что ей оживлённо рассказывала её молоденькая прислуга Эвелин о похождениях деревенского аптекаря на следующий день она была всё такой же рассеянной что не ускользнуло от внимания некоторых местных жительниц, в том числе и жены пастора. Вечером мисс Марпл сказала, что она не очень хорошо себя чувствует и рано ушла спать. На следующее утро она послала за доктором Хайддеком. Доктор Хайддек уже долгие годы был лечащим врачом, другом и союзником мисс Марпл. Выслушав перечень симптомов недомогания старой дамы и осмотрев её, он сел на стул и заявил: помахивая стетоскопом. Для женщины вашего возраста и вопреки вашей кажущейся хрупкости, здоровье у вас просто отменное. Я согласна, что здоровье у меня хорошее, ответила мисс Марпл. Тем не менее, я чувствую себя немного усталой. Вы, наверное, развлекались в Лондоне. Да и спать ложились поздно. Да, конечно, жизнь в Лондоне довольно утомительна, к тому же там ужасный воздух, ничего похожего на чистый морской воздух. Воздух в Сент-Мэримит отнюдь неплох. Он очень влажный, тонизирующим его не назовёшь. Доктор Хейдек взглянул на неё с взрослым интересом. "Я пришлю вам чего-нибудь тонизирующего", любезно откликнулся он. "Благодарю вас. Истонский сироп всегда отлично на меня действует. Я вот подумываю, а не пойдёт ли мне на пользу перемена климата?" Мисс Марпл устремила на него вопросительный взгляд. Вас же 3 недели не было дома. Да, но сначала я гостила в Лондоне, где, можно сказать, атмосфера расслабляющая, а потом поехала на север, в индустриальный район. Доктор Хейдер кулажил инструменты в чемоданчик, встал и улыбнулся. А теперь признавайтесь, зачем вы меня вызвали? Вы только скажете, что вам нужно, и я тут же вам это порекомендую. Вы ведь хотите, чтобы я как врач порекомендовал вам морской воздух? Я была уверена, что вы всё правильно поймёте, довольном голосом произнесла мисс Марпл. Морской воздух действительно прекрасная вещь. Вам следует немедленно отправиться в Истбурн, иначе ваше здоровье серьёзно пошатнётся. У меня впечатление, что в Истбурне холодновато. Вы знаете, из-за меловых холмов. В таком случае поезжайте в Борнмут или на остров Уайт. Мне кажется, что в какой-нибудь маленький городок придётся мне больше по душе, ответила мисс Марпл и подмигнула собеседнику, тот опять опустился на стул. Я задачен. А о каком маленьком городке на побережье идёт речь? Я думала о Дилмуте. Да, это славное местечко, но довольно скучное. Почему вы выбрали Дилмут? Мисс Марпл немного помолчала, её лицо вновь приняло обычное выражение. Допустим, в один прекрасный день вам случайно становится известен факт, согласно которому можно предположить, что давно, 19 или 20 лет тому назад было совершено убийство, об этом знаете лишь вы один. Как бы вы поступили? О, некоторым вроде получается убийство в ретроспективе. Совершенно верно, Хейдек на мгновение задумался. Была ли совершена судебная ошибка? Пострадал ли кто-нибудь от этого преступления? Насколько мне известно, нет. Хм. Убийство в ретроспективе. Что ж, я вам скажу, что я бы сделал. Я бы всё оставил так, как есть. Это спящее убийство. Вмешательство в подобное дело может оказаться опасным, очень опасным. Вот этого-то я и боюсь. Говорят, что убийца всегда повторяет своё преступление, но это неверно. Есть люди, которые, совершив убийство, выходят сухими из воды. и впоследствии никогда ничего подобного не совершают. Я не утверждаю, что их жизнь после этого становится счастливой. Отнюдь нет, ведь наказание бывает разным. Но внешне у них все в порядке. Возможно, в делах Мадлен Смит и Лиззи Борден все обстояло именно так. Виновность первой не была доказана, вторую оправдали. Тем не менее, многие считают, что они обе совершили преступление. Я могу привести и другие примеры, где убийство совершалось лишь один раз – так как те, кто на него пошёл, добились чего хотели и этим удовольствовались, но представьте себе, что они внезапно оказались под угрозой раскрытия их деяний, что тогда? Я полагаю, убийца, о котором вы говорите, кем бы он ни был, принадлежит именно к этой категории, когда-то он совершил преступление, остался в тени, и никто ни в чём его не заподозрил. Но что будет, если вдруг кто-то начнёт совать свой нос в прошлое? копаться в нём, искать следы и поднимать могильные плиты, как поступит ваш убийца. Будете спокойно сидеть и смотреть, как те, кто на него охотится, подходят всё ближе и ближе? Нет. Если это не вопрос принципа, от подобные истории нужно держаться подальше, заключил Хейдек и подытожил. Не занимайтесь этим делом. Помолчав, он добавил: "Вот вам моё предписание. Выбросьте это из головы". Но речь идёт не обо мне, а об одной очаровательной молодой паре. Сейчас я вам обо всём расскажу. Мисс Марпл изложила своему собеседнику всё, что она знала. Поразительно, воскликнул он, когда она закончила своё повествование. Поразительное совпадение. Да и вообще, поразительная история. Я полагаю, что вы представляете себе, каких здесь можно ждать последствий. Прекрасно представляю, а вот им боюсь, это ещё не пришло в голову. у них будут большие неприятности, и они пожалеют, что всё это затеяли. Семейные тайны лучше не трогать, и вместе с тем я понимаю точку зрения молодого Джайлза. Я даже думаю, что в подобных обстоятельствах я отреагировал бы точно так же. Мне даже сейчас хочется узнать, в чём там дело. Он помолчал и продолжил. Теперь я вижу, зачем вам понадобилось ехать в Делмут. Вы собираетесь заняться тем, что вас совершенно не касается. «Отнюдь нет, доктор Хэйдек, я просто беспокоюсь об этих детях. У них так мало опыта, они так доверчивые и легковерные, я просто не могу не присмотреть за ними». «Значит, вы отправляетесь в Дилмут присмотреть за ними. Вы когда-нибудь перестанете заниматься убийствами, пусть даже убийствами далекого прошлого». Мисс Марпл ответила собеседнику натянутой улыбкой. «Так вы согласны с тем, что две-три недели в Дилмуте пойдут мне на пользу?» Скорее всего, они сведут вас в могилу, вотнул доктор. Но вы ведь всё равно не послушаете моих советов.